Андрей булачёв «Эстляндия». Пятая книга цикла «Сотник из будущего». Текст читает Сергей Уделов. Часть первая. Мир. Глава первая. «В господине Великом Новгороде». Свинцовое, темно-серое небо висело так низко, что казалось, будто бы верхушки сосен на вырубках окунаются в него и впитывают из этого клубящегося марева обильные потоки воды. Хотя куда уже дальше ее было впитывать? Второй месяц кряду с конца августа, вообще без перерыва, лил ни на час, не прекращаясь, на всех землях Северной Руси Этот холодный, затяжной дождь. Как не спешил Андрей поспеть в усадьбу до начала не ненастия, однако немного он все-таки припозднился. После возвращения из рейда на свейскую крепость Сёдертелья, проходя по Волхову мимо господина Великого Новгорода, пришлось его отряду делать остановку в княжьей усадьбе. — Ничего не поделаешь. Вопрос тут был даже не в дружеских отношениях между командиром бригады и новгородском князем, а скорее в самой политической подоплеке всего этого дела. С сотником на русскую землю возвращалась его невеста, а фактически даже жена, герцогиня шведская Марта Кнутсон, дочь самого короля Эрика X Кнутсона и родная сестра нынешнего правящего монарха Эрика, одиннадцатого Шепелявого. Дело это было невиданное, и нужно было сделать все, чтобы проживание столь высоких особ на земле Новгородской было бы законным и максимально удобным для суда прибывших. Ну, а для этого сейчас нужно было, ох, как постараться. Здрав будь, славный князь, защитник земли русской Ярослав Всеволодович. Поклонился Андрей Высокому... и крепкому мужчине, встречающему его прямо у парадной лестницы, крепостного детинца. «Кланяюсь я тебе и как командир Андреевской новгородской бригады, и как сопровождающее лицо великой герцогини шведской Марты Кнутсон». И сотник сделал полшага назад. Впереди него оказалась красивая молодая женщина — с накинутым поверх головы шелковым бирюзовым платком, прижатым к ее светлым волосам, широким золотым обручем. во всей этой стройной фигуре, в изгибе шеи и в спокойном величественном взгляде читалось высокое достоинство и уверенность. Аристократию и благородную кровь при всем желании спрятать было невозможно. Герцогиня сделала вежливый поклон, и на хорошем русском языке с необычной мягкой картавинкой поприветствовала хозяина усадьбы. «Здрав будь, князь Новгородский и Переславль Залесский, сын великого князя Всеволода Юрьевича, победитель многих врагов и защитник земель русских! Слава твоих деяниях далеко от земель гордавики уже по всему свету разлетелась». узнают в мире тебя и как полководца удачливого, и как хозяина молгава дорочительного, а также и как христианина доброго, душой чистого и милосердного. От Оттого и обращаюсь я к тебе с личной просьбой своей о покровительстве высшем да защите на всех землях, тебе подвластных». и как дочь славного короля Швеции Эрика X Кнутсона, и как внучка княгиня русской Софии, а еще и как мать малого дитя я к тебе обращаюсь и защиты у тебя прошу. И Марта взяла устоявший прямо за ее спиной служанки, завернутого в одеяло малыша. Тот, как видно, только недавно проснулся, тихонько кряхтел, и, почувствовав родной запах, завозился сильнее, пискнул, И начал тыкаться в прикрытую одеждой высокую грудь матери Мой венценосный брат Эрик фактически слова не имеет в своем же королевстве, ограниченный в монарших правах интригами высшего регенского совета. Самая по настоянию главы этого же совета была заточена в замке с сыном младенцем, голодала и постоянно ждала лютой смерти. получаем многочисленные угрозы. «У кого же, как ни у тебя, мне искать защиту, славный русский князь?» И Марта опять легко поклонилась. Ярослав обвел глазами всю площадь детинства, что раскинулась во внутреннем дворе крепости перед высокой лестницей красного входа. По бокам от помоста стояли его бояре, воеводы и воины из ближней дружины. все из них с самым глубочайшим вниманием наблюдали и вслушивались, что тут всей миг происходило. А происходило здесь и сейчас невероятно важное событие, которое потом можно будет часами обсуждать как в своей привычной среде, так и в обществе больших и важных господ. И всюду ты будешь самым превеликим вниманием выслушан и привечен как первый и самоличный видак. С легендарным командиром Андреевской бригады из дальнего заморского похода вернулась сама герцогиня Свейская с детем. И вызволенные они были с боем новгородцами из неприступного каменного замка, спасенные тем самым от уморения голодом и от смерти лютой. А теперь... герцогиня просят защиты для себя и для сына у нашего князя яролаа еще поговариваю, что сын-то у герцогини от самого андрея сотника рожден вот так или примерно такими словами будет уже через пару часов разноситься сия весьть среди новгородцев от самых нижних торговых рядов до площадей с их толчеей простолюдинов аж до самых палат у господ высшего совета и до именитых купцов из ста золотых поясов господина Великого Новгорода. Все это князь прекрасно и сам знал и продолжал теперь играть свою уже обговоренную с ним заранее роль властителя немалой части русских земель. «Здрава будь герцогиня шведского королевства, Марта Кнутсон». «Дочь славного короля Эрика X и сестра ныне правящего монарха Эрика XI, внучка уважаемой нашей княгини Софии Владимировны, а в замужестве королевы датской. Рад я приветствовать тебя и сына твоего на гостеприимной земле ваших предков, кое сами никогда в обиду своих детинцев никому не давали». «И сейчас, я надеюсь, быть твоим защитником и покровителем ревностным, как и подобает христолюбивому русскому князю!» и Ярослав сделал легкий и величественный поклон. Затем он повернул голову чуть влево и посмотрел своим слегка прищуренным взглядом с лукавыми искорками в глазах на русского комбрига. «И тебе желаю здравствовать, барон Любикский Андрей, командир доблестной бригады Новгородской, покрывший себя славой великой во многих битвах и в походах воинских. Пойдемте-ка в терем мой, там-то с дороги дальней поснедаете, отдохнете, да и расскажете о делах ваших и обо всем том, что там за морем варяжским делается». И он, величественно кивнув, направился сам вверх по лестнице. Простите, ваше высочество. И князь галантно поклонившись Марте, крепко стиснул Андрея. Живой! Живой! Не продырявили в этот раз твою шкуру, Свея. И он стрельнул глазами в сторону шведской герцогини. — Ну, что вы, княже, мою шкуру так просто не возьмешь! — сконфуженно улыбнулся сотник, никак не ожидая столь бурного проявления чувств от такого высокого властителя. Ведь хоть и дружны они были, и благоволил к нему Ярослав, однако пропасть-то между ними стояла преогромная. — Да и без потерь почти обошлось, — рассказывал он Всеволодовичу. — Опыт-то в этом деле вон у нас уже какой богатый. Как-никак третий замок в шведском королевстве мы нынче брали. Это, ежели посчитать еще те, что были ранее взяты во всех прочих датских и германских землях. — Ваше высочество, может, вам пока в светелку надобно пройти? — обратился князь к Марте. — а мы тут растрещались на радостях. А мальцут, небось, и покушать бы нужно, одежку сменить там, ну или еще чего-нибудь. И он сконфуженно кивнул на ерзающего и хнычущего на ее руках малыша. — Спасибо, князь, — улыбнулась Марта. — Было бы хорошо, если бы нам с Леонидом и моей Эммой, — и она кивнула на свою служанку, — дали бы немного времени заняться ребенком и привести себя в порядок. — Сына пора кормить. Вы ведь, мужчины, становитесь такими громкими, когда голодные. — Это да, — ухмыльнулся князь, — не то слово «громкие». — Я, ежели вон оголодаю, так и вообще громогласным становлюсь. Вся моя дворня скорее на кухню бежит, лишь бы мне по пути под горячую руку не попасться. «Так что ли они здесь в своем праве, сразу видно, мужчина растет!» И он кивнул на разревевшегося во весь голос малыша. Вскоре обе шведки прошли в боковую дверь небольшого приемного зала вслед за двумя местными дворовыми девками. Они что-то уже там увлеченно обсуждали на ходу, а князь присел во главе большого дубового стола на свое хозяйское резное кресло. и весело подмигнул сотнику а присядь-ка ты о мою правую руку о благородный барон андрресдыр да расскажи мне все по существу и безо всякой спешки ибо уверяю тебя быстро мы женщин к этому столу сегодня уже не дождемся так что времени у нас с тобой на беседу будет в достатке ну а заодно дабы не скучать без них, — Мы пока тут медов пряных отведаем, или же ты к заморскому фрешскому вину более привычен. И он опять весело подмигнул Андрею. — Эй, медов нам и вино на стол, да закусить еще чего-нибудь перед трапезой! — громко крикнул Ярослав. В дальнем конце зала тут же хлопнула боковая дверь и послышался, отдаляясь, топот ног. Челядь у князя-воина была, как и сама дружина, крепко выученная, досноровистая. Она привыкла исполнять все с ходу и буквально с лету. А потом, как мы из самострелов и луков с берега Невы ударили, так суем с емью в припрыжку в лес припустились. А шведы было посопели, позыркали по сторонам да вокруг, ну и побросали мечи с копьями на землю. — рассказывал Андрей князю. — Ярл этот, Адольфус, попробовал было, конечно, покочевряжиться для начала. Условия какие-то там себе начал выторговывать. Но я ему сразу же сказал — три минуты, и вы сдаетесь, или же мы вас всех здесь одним разом выкосим. — И правильно! — перебил его Ярослав. — Нечего было вообще с ними там церемониться. — Никто бы с тебя не спросил за то, что вы их посекли бы прямо там же, на этом самом Невском берегу. Ибо как-то и безо всякого объявления войны на нашу землю нынче шведы пришли. А перед этим ведь только что вечным миром нам клялись, да извинялись Истово за то, что в финских землях этот рыжий ярл Ральф... «Свой меч против нас поднял, дескать, по ошибке, по незнанию да по недоразумению, всё так вот там вышло, безо всякого одобрения короля и всего их высшего регенского совета. Он сие дело самолично сотворил. Хороша же была та ошибка, ежели через полгода после всех этих стонов от того свейского посла». Они с еще большими своими силами, да на многих судах, к нам вновь туда нагрянули. Если бы не этот ваш орешек да большая ратная помощь откорел, то двумя сожженными селищами на Ладоге мы бы там точно не отделались. И Ярослав с хрустом куснул свежей соленой капустки, заедая ей добрый глоток ставленного меда. — Извиняй, Андрей, перебил я тебя. — Рассказывай дальше, что у вас случилось. — Я-то, конечно, и сам там был, на месте той битвы. Приплыл через три дня со своей дружиной малой. Ну и поспрашал уже обо всем. Ну, тебя-то интереснее же будет слушать сей рассказ. — Умеешь ты поведать обо всем, как ты вот эдак посильнее пошибчешь, что ли, да и покраше, чем все остальные рассказчики. «Хорошо, княже кивнул Андрей. «Не можно было нам бить да сечь там всех этих сдающихся. Да ведь для господина Великого Новгорода те пленные шведы, это ведь, пожалуй, что даже и получше будет, нежели их битые и резанные тушки. И как свидетели недобрых дел их державы против Руси хороши они, и выкуп получить за них отменный можно, да и потом, когда вернулся они к себе в королевство, Много ведь чего они рассказать там могут своим из неприятного. Как их били здесь хвосты в гриву под этой русской Невской крепостью. Как гоняли их сюда на Большой Ладоге, а потом еще и на берегу, как за одну минуту целую треть самострелами положили. А особенно как опасно стало рекой Невой ходить мимо той могучей русской крепости. топище любое судно своими большими баллистами. Да и вообще, князь, тот, кто хоть раз бросил свое оружие и сдался врагу по своей воле, не боец уже потом будет. Прежде чем на явную смерть перед врагом встать, он теперь сто раз о том подумает, как бы ему эту смертушку избежать, да живым и некалеченным человеком остаться. И той неуверенностью в своих силах он еще и других вокруг себя заразить сможет. — О, как! — удивился таким умозаключением Ярослав. — А что, есть правда в твоих словах, Андрей. от того ты и на усвятых пленных попросил выпустить вместе с их князьями давеча. — Ну, и для этого тоже. — протянул сотник. прихлебывая легкую медовуху, хорошо сдобренную пряными травами и приправой. А главное, чтобы с их князьями можно было узелок доверия завязать. У нас-то с ними основной враг один и тот же теперь, который исподволь что те же литвинские, а что и русские земли отъедает по кусочку. — Да, есть такое, — задумчиво протянул Ярослав. Рыцари ордена меченосцев около Пскова вновь зашевелились. Мало им уже нашего Юрьева да крови князя Вячка. Теперь они уже и на исконные земли Новгорода зубы свои точат. От Полоцкого княжества вон каждый год откусывают по десятку верст. А слабших литвинов, пока у них там идет большая свара... В глухие задвески леса уже загнали. А все потому, что вкус крови почувствовали немцы. Давно ведь ему короты никто не давал. Да и обученных воев и рыцарей к теперь из Германии морем подходит. Данов-то они разбили там у себя. У Вальдемара второго датского земли шлезвик и Гольштейн отобрали... А где им еще тепереча своим кровавым ремеслом заняться? Только ведь и могут они, что мечом себе на жизнь зарабатывать. И он опять подлил меда в бокал. — Да, — кивнул, соглашаясь с ним Андрей. — Поратимся мы с германцами еще изрядно, князь. Западных палапских славян, абодритов, лютищей и лужичан они ранее в конец извели. Кого умертвили из них, и кого в рабство обратили, земли их под себя забрав. Сейчас вот немцы на землях пруссов оседают и остальные балдские народы поодиночке примучивают. А там уже дай срок и до нас своим копьем дотянуться». «Думаю, что одни в нам со всем этим уже не справятся. Нужно будет коалицию против немецких воинских орденов создавать. Что датчане, а что шведы, или же те же литвины, все ведь не в восторге от их жадных аппетитов. На земле каждого из перечисленных народов рыцари свой интерес имеют, а в Прибалтике так и вовсе все коренное население есть, те же ливы». Латгалы и эсты, что веками и тысячами лет этой землей ранее владели. А тут пришли с запада господа. Кого из местных вырезали, кого в рабство обратили, а кого в дремучие леса и в болото загнали. Ливы с латгалами покорены уже немцам, а вот эсты за свою свободу пока еще борются. Поддержать их всемирно, и будет у нас крепкий союзник на западных окраинах. — Да литвины вон как в последнее время усиливаются, и на латинян волками глядят. Эти уж точно себя в обиду им не дадут. — Да, есть уже тут завязочки в этом деле, — усмехнулся ему в ответ князь. — В литвинских землях большой расприя, второй год как идет. По всему видно, что молодой и боевитый Миндовк... Там над всеми сейчас верх одерживает. Около четырех литвинских племен уже его руку у Немана держат. Еще вот Мацея. Урши он переломит, да Ятвягов угомонит. И бог даст быть ему тогда единым властителем у всех литвинов. Уже два раза от него послы в нашем Новгороде были. Все пытаются они нас за себя склонить. да нашими русскими мечами усилится. Но мы-то ведь тоже здесь не лыком житы. А ну, как укрепится этот Миндовк чрезмерно. А потом и позабудет все наше к нему добро. Поэтому мы помогаем ему, конечно, помаленьку, но и о себе тоже наперед теперь вот думаем. И здесь для нас главное земли Полоцкого княжества на запад не упустить. И так ведь они в сторону Литвинов, он все время раньше смотрели, в нас своих соперников только лишь видя. Ну да после усвятского сражения, видать, все же осознали палачане, за кем ждут вся силы, чью руку им лучше держать надобно. Нам вон в союз ночь склоняются, они просят их от рыцарей и крестоносцев защитить». Уж больно по западной двине эти немцы в последние годы озоровать начали. Да ладно, поговорим мы с тобой об этом еще. что ты делать сейчас собираешься, Иванович. Сотник отставил от себя бокал и посмотрел в глаза Ярославу. Марту с сыном, князь, я не оставлю. И так вон она натерпелась из-за меня. Чуть было голодом, ведь не уморили ее вместе с детем. Если нужно, так буду драться за них, и хоть против какой рати сам выйду. Ой — Ой-ой-ой, распетушил стон как, погляди! — рассмеялся Ярослав. — Да я и сам со всей своей дружины в общий строй с тобой встану, ежели придется. Сам же слышал, как прилюдно всем объявил о своей защите... Ее в самом высшем покровительстве, причем как самой герцогине, так и ее сына. А я своих слов андрей понапрасну на ветер не бросаю. Надо мне только подумать теперь, чтобы ей самой тут было бы удобственно жить. Что ты сам-то скажешь обо всем? И он со всем вниманием поглядел на сотника. «Марта, князь моя невеста!» «А по сути уже жена», — ответил немного, подумав Андрей. «У нас с ней сын Леонид, и главное, что мы друг друга любим. Хотели бы мы все по-человечески устроить, чтобы супружество наше было бы освящено церковью. А для этого она прежде приняла бы крещение по нашему православному обряду. Ну и уже потом мы бы смогли с ней обвенчаться». «Понимаю». что из-за ее титула это может быть непросто, поэтому обращаюсь я к тебе, князь, за помощью. Сам я, ты знаешь, в высших новгородских кругах не вращаюсь, и никакого желания нырять в сей мутный омут, честно говоря, у меня и вовсе даже нет. Да и бумагу я три года назад еще подавал, ту, в которой наперед отрекался ото всякой светской и мирской власти на нашей земле. дабы только не возбуждать против себя здесь завистников. — Да знаю я, — отмахнулся Всеволодович, — потому и не тащу тебя на все эти советы. Ведь не совладаешь ты на них с собой, не сдержишься. Но дерзишь тамошним склочникам, улаживая, опосляя их слезливые жалобы и разбирая всю эту гнилую возню. «Думаю я, что с владыкой можно будет поговорить и о крещении герцогини, и об вашем с ней венчании. И ты еще о сыне своем никак позабыл, а, пятенька Ленька-то твой чать тоже еще пока без креста? Ладно, ладно, понимаю я, что не до того вам пока было. Ну я сам ему теперь крестным буду». «Я не откажешь своему князю в такой просьбе!» И Ярослав со смешкой поглядел на Андрея. Сотник аж поперхнулся от неожиданности. «Почту вы за великую честь, князь! Не смел даже надеяться на такую великую милость!» «Ну, ладно, ладно, Будя!» — улыбнулся Ярослав. «Чай я сам не у простого мальца в крестных отцах буду!» В нем ведь кровь и наших князей русских, и шведских с датскими монархами есть. А от батеньки ему так и вовсе благородная баронская досталась. И он, хлопнув Андрея по плечу, громко расхохотался.